Глава 24. Биатрис. По моей просьбе, с которой никто не решился спорить, меня отвезли в клинику, где работал наш семейный целитель. Самого доктора Ридгарда сейчас не было, но его вмешательство не требовалось, и я чувствовала себя уже гораздо лучше. И всё же, лекарского осмотра избежать не удалось. Правда, никаких серьёзных травм у меня не нашли, а с несерьёзными должна была легко справиться врождённая регенерация. Едва закончился осмотр, я попросила принести мне фонаб и связалась с отцом. Папа ответил мгновенно, и голос его был как никогда нервным и взволнованным. Кажется, он даже не сразу поверил, что это именно я, но выслушал не перебивая, а потом просто сказал, чтобы не смело никуда выходить. Полицейские стояли в коридоре, так что сбежать мне бы всё равно не удалось. Да я и не собиралась. У меня были совсем другие планы, и для их исполнения осталось только дождаться отца. Он явился через час и выглядел откровенно воинственно. Убедившись, что я в сознании и у меня ничего не болит, побеседовал с врачом, вынудил того ещё раз провести полную диагностику моего организма и лишь после этого немного успокоился. Объясни мне, почему Эрик в полиции? Выдал папа, когда мы с ним уже покинули клинику. До этого момента он даже не заикнулся о сыне. Полагаю, не желал, чтобы информация о аресте его наследника хоть куда-то просочилась. Это же сенсация для прессы, настоящий скандал. Ох, не сомневаюсь, что Эрикер ещё получит по первое число за свою глупую выходку. Но ведь и я сама была готова поступить точно так же. И репутация отца меня в тот момент волновала в последнюю очередь. Потому что они забрали парня, который помог нам отбиваться от нападения. Ответила я и коротко рассказала обо всём, что случилось после нашего ухода от Норвитов. Неудивительно, что у папы, как и у полицейских, возник вопрос, что Скайден вообще делал вечером в субботу в районе, где живёт исключительно элита. Но в клинике у меня было достаточно времени, чтобы придумать идеальное объяснение. Сначала хотела сказать, что сама назначила вайду встречу, а потом забыла, но это звучало слишком глупо. Потом решила сообщить, что он подменял друга официанта Но тоже отмила эту мысль. Нужно было что-то такое, что оправдало бы его нахождение там, но о чём сам бы он рассказывать не стал. И тогда мне в голову пришла гениальная мысль, а один звонок старой знакомой развеял все сомнения. Теперь по моей версии Скай просто возвращался от любовницы, о чём, конечно, не мог сказать полицейским, чтобы не подставить уважаемую леди. Да, она старше его, лет так на 40, но с лёгкостью согласилась подтвердить мою версию. У леди Милины Крамби было столько любовников, что она давно перестала запоминать их имена. Поэтому помочь милому мальчику согласилась сразу и была готова подтвердить полицейским, что этот вечер он провёл с ней. Услышав, что Скай, любовник леди Крамби, папа скривился, но ничего уточнять не стал. Он тоже знал, что его старая знакомая Милина неразборчива в связях и очень любвеобильна. Да, Скайден теперь в его глазах был просто очередным продажным парнем, готовым за деньги спать с кем угодно. Но уж лучше пусть считает его любителем дамочек в возрасте, чем преступником, пробравшимся в чужой дом. Не хочу знать, что мой дражайший супруг делал там на самом деле. В полицию я отправилась вместе с отцом. Он хотел отправить меня под охрану в иссобняк, но я отказалась наотрез. Мне было необходимо убедиться, что Скай выпустит, и что они с Эриком не успели друг друга прибить. А вот домой ехать не хотелось совершенно. Как ни странно, но теперь в общежитии я чувствовала себя в большей безопасности, чем там. Ведь если нас с братом подловили у самого особняка Норвитов, то и к нашему могут пробраться. А в Даме, по словам наших преподавателей, усилили защиту настолько, что мошка не проскочит незамеченной. Одного звонка папе, начальнику городской полиции, хватило, чтобы у отделения нас встретили со всеми почестями и без вопросов проводили прямиком к камере, где держали брата. На этом настоял отец. Он хотел лично забрать Эрикера из заточения. Возможно, надеялся тем самым устыдить сына, впервые попавшего в полицию. Я тоже никогда не бывала в подобных местах. По сторонам смотрела со смесью брезгливости и любопытства. Но коридор, куда нас привели, выглядел не страшнее общажного, если даже не краше. Из-за дверей не доносились крики или стоны, да и пахло тут вполне обычно. Странно, что в фильмах изолятор показывают жутким местом. Первым из камеры вышел Скай. Он выглядел совершенно обычный, даже едва заметно улыбался. Я хотела шагнуть к нему, поздравить со столь скорым освобождением. Но вдруг он изменился в лице, мегом побледнел. Напрягся, сжал кулаки, а его глаза стали ещё светлее. Более того, мне показалось, что в них зажглись голубоватые искорки. Он встал как вкопанный и смотрел на отца с таким видом, будто видел призрак. Но если поначалу я подумала, что Скайден просто стушевался перед премьер-министром, то быстро поняла, насколько не права. Нет, смущения в его взгляде не было, а вот ненависть блискалась через край. Отец тоже стоял неподвижно, ничего не говорил, хотя точно видел, как Скай на него смотрит. Напряжение между ними становилось всё сильнее, и это уже начинало пугать. Я почти решила вмешаться, отвлечь папу на себя, но именно в этот момент из камеры вышел Эрик. Он обогнал Скайдена и остановился перед отцом. "Привет, пап", проговорил брат с чуть виноватой улыбкой. Прости, что тебе пришлось тут появиться. Его слова будто бы вернули всех нас в реальность. Словно до этого момента кто-то незримый просто замедлил время, растягивая момент встречи моего мужа и отца. Надеюсь, это было в первый и последний раз. ответил папа, одарив сына строгим взглядом. Идёмте. И развернувшись первым, направился к выходу. Когда мы вышли в небольшой холл первого этажа, Другой полицейский дрожащими руками протянул Эрику и Скайу, изъятые при аресте вещи, извинился и поспешил распрощаться. Его коллега, все так же сопровождающий нас, сообщил, что завтра в 12 нам нужно явиться сюда для дачи показаний, конечно же, исключительно как пострадавшим, и никто ни в коем случае не собирается кого-то из нас в чем-то обвинять. Выслушав его, Скай забрал свою куртку и молча отправился к двери. Не на меня, не на Эрик, он даже не посмотрел, а в сторону отца вообще старался не поворачиваться. "Вайт!" крикнул ему в спину мой брат, но тот сделал вид, будто не слышит. "Скайден, эй, мы не договорили". "Договорим потом", сухим тоном ответил тот. Но Эрик не собирался так просто его отпускать. Правда, догнал Скай уже на улице, поймал за руку. "Подожди! что тебе еще от меня нужно?» Сухим тоном бросил обернувшийся Скайден. «Куда ты несешься? Мы тебя подкинем до общаги». «Сам доберусь», — ответил мой супруг и попытался освободиться от хватки Эрика. «Отпусти». «Да что ты заладил?» «Эрик». Вайт сказал это с угрозой и так посмотрел, что мой братец все-таки вернул ему свободу. А потом Скайден просто ушел. Больше не Ничего не сказав. Мы втроём проводили его взглядами. Мне было совершенно неясно, что вообще сейчас случилось, почему он так себя повёл. Со мной и вовсе ни единым словечком не перекинулся. Или это присутствие отца так на него подействовало? но откуда столько ненависти?» «Прости, папа, виновата», — сказал брат. «Вайт, конечно, со своими странностями, но спасать нас все равно полез. Я вообще думаю, что он неплохой парень». Отец все еще смотрел туда, где за углом скрылся Скай, а потом странно тряхнул головой, будто прогоняя неуместные мысли. «Эрикер, расскажешь мне все, что знаешь об этом парне», — вдруг сказал требовательным тоном. Кто, откуда, чем живёт, как учится, какой имеет дар? Всё, что тебе известно. Зачем? Искренне удивился брат. Такая ненависть на пустом месте не рождается. После минутной паузы всё же ответил папа. Но я выясню. А вам настоятельно рекомендую держаться от него подальше. Сдаётся мне, он всё-таки не просто так оказался сегодня на месте аварии, но это уже дело полиции. Огорошив нас такими выводами, лорд Ремерди направился к большому черному мобилю, у которого нас ожидали водитель и охрана. Мы с Эриком переглянулись и пошли следом. Пока летели к Академии, Эрикер с хмурым видом выкладывал папе все, что ему было известно о Скайдене Вайде – Я тоже слушала очень внимательно. Ведь сама о собственном супруге не знала вообще ничего. Оказалось, что он родом из Карфидского королевства. По крайней мере, там живёт его семья, и туда он уезжает при каждом удобном случае. Ещё у него есть младшая сестра, но сколько ей лет, Эрикер не в курсе. В республике у Вайда нет никакой родни. И поговаривали, будто он приехал сюда лет так в 15-16. Кто за ним присматривал, где он жил? «Неизвестно. А в академию поступил позже других, в девятнадцать лет. Сейчас ему двадцать четыре. Его пытались исключить уже раз десять, не меньше», — проговорил брат. «За что?» — ровным тоном уточнил папа. «То за прогулы, то за неоплату, то за поведение. Однажды он вообще на сессию не явился». «И почему же его до сих пор не отчислили?» — спросил отец. «Потому что он гений». На полном серьёзе ответил мой брат. Самый талантливый из всех студентов факультета защиты, ещё на втором курсе Вайт придумал новую охранную сеть, работающую по принципам, которые никогда раньше не использовались. Хотел запатентовать, но как раз в то время наш парламент принял закон о запрете принятия патентов от лиц не имеющих дипломов. Кажется, именно после того Вайт стал относиться к учёбе как бы сказать, помягче. Спустя рукава Отец кивнул, молча принимая информацию к сведению, и тогда Эрик задал вопрос сам. «Чем он тебя так заинтересовал? Пап, я ведь знаю, что у тебя много врагов, и ненависть к премьер-министру испытывает немало народа. Что такого именно в Вайде?» Если честно, я думала, что он не ответит. Отец молчал, задумчиво глядя в окно, будто и не услышал вопроса Эрика. И лишь когда мы приземлились на стоянке у ворот Академии, папа снова посмотрел на Эрикера и ответил. «Помнишь фотографию, которую вы с Беатрис нашли в прошлые выходные?» «Конечно», — кивнул брат. «Так вот. На снимке этого не видно, но у Элены были удивительно красивые глаза. Светло-зелёные, почти прозрачные». «Как у Скайдена?» — выпалила я удивлённо. Именно кивнул родитель. У них немало общих черт. Думаю, они родственники. Возможно, Скайден Уайт её племянник. У Элены в Карфи те жила старшая сестра. Эрик широко распахнул глаза и посмотрел на отца с видом человека, нашедшего ответ на безумно сложный вопрос. Подожди, пап. Но вдруг он Макс, брат говорил, но, кажется, сам боялся поверить своим выводам. О, сын, это невозможно. Максимилиан погиб вместе с отцом и матерью, и тяжело вздохнув, признался. Я видел тот пожар собственными глазами. Пытался их спасти, но не смог. Папа казался спокойным, но в глубине его глаз я видела боль. Не строй иллюзий, Эрик, добавил отец. Не нужно. И лучше, как я и просил, оба, держитесь подальше от этого парня. По крайней мере, пока я не выясню, что именно с ним не так.